Наклонившись над ботинками, Магра вдруг почувствовал, что рядом кто-то есть. Стоит и пристально смотрит на него. Неприятное ощущение. Он поднял голову сквозь застекленную дверь, увидел в коридоре бледное лицо. Глубокие темные глаза мрачно смотрели на него. Большой небрежно накрашенный рот увеличен двумя уже р а с п л ы в ш и м и с я мазками губной помады. Но больше всего поразило выражение презрения и ненависти, застывшее на этом с т р а н н о м лице. Как жижи оказалась здесь? Не успел Магря снова обуться, как эта жалкая проститутка плюнула на стекло и проследовала по коридору дальше. Сохраняя невозмутимость, м а г р е оделся, прежде чем выйти из купе, закурил трубку, словно хотел придать себе духу. Потом двинулся по коридорам из вагона в вагон, заглядывая по дороге в каждое купе. Поезд был длинный и, м а г р е одолел по меньшей мере десяток переходов между вагонами, раз-двадцать ушибался, стукаясь о перегородки, побеспокоил с полсотни пассажиров: простите, извините, простите. к о в р о в ы е дорожки кончились. Он очутился в третьем классе. На скамейках сидело по шесть человек. Кое-кто дремал, другие закусывали, дети смотрели сонными глазами в о д н у т о ч к у В купе, где ехали погулять в Париж два матроса из Тулона, плевало носом чита п р е старелых супругов, заснувших с открытым ртом. Жена его с н е н и выпускала из рук корзину, стоявшую у нее на коленях, и тут мигрой обнаружил Жжи, забившуюся в угол. Когда Жжи появилась перед ним в коридоре его вагона, он не заметил, как она одета. Он был так поражен, что не понял даже, что перед ним уже не та женщина, которую он видел в кафе артистов, наркоманка с мутным взглядом и распущенными губами. Кутая с ь в о б л е з л о е м е х о в о е манто, она сидела, скрестив ноги, и выставив как на показ стоптанные туфли и дорожку на ч у л к е смотрела строгим взглядом куда-то в пространство. Как ей удалось выйти из того страшного состояния, в котором он видел ее днем? Может быть, ей дали какой-нибудь лекарство, а может быть, подхлестнули еще о д н о й д о з о й кокаина. Жижи заметила, что в коридоре стоит м а г р э но не пошевельнулась. Он довольно долго наблюдал за ней, потом поманил ее рукой. Она не обращала на него внимания. Тогда он отворил дверь в купе. Выйдите, пожалуйста, на минутку. Она з а колебалась. Матросы с любопытством смотрели на нее, как б ы т ь у с т р о и т ь скандал. Пожав плечами, она поднялась и вышла в коридор. Мегре затворил дверь. Чего прицепились ко мне? Хватит! Процедила она сквозь зубы. Можете радоваться, гордитесь своей работой. Воспользовались тем, что я был а не в себе. Мегре видел, что ее плохо накрашенные губы задрожали, что она того и гляди заплачет и отвернулся. В это время не зря они теряли, успели засадить его за решетку. Послушайте же жи. Откуда вы взяли, что п р о с п е р арестован? Она устала, покачала головой. Так вы еще не в курсе дела. А я думала, что на телефоне лучше подслушивают. Ну что ж, могу и сказать. Все равно вы скоро узнаете. Шарлотта только что телефонировала Жану. Едва п р о с п е р вернулся с работы, примчалась машина битком набитая фараонами и его забрали. Шарлотта совсем голову потеряла, позвонила Жанну, хотела узнать, говорила ли я что-нибудь, а ведь я говорила, правильно говорила, достаточно наболтала, чтобы вы его засадили. Вагон трясло, и при одном особенно сильном толчке Жжижи бросила прямо на м е г р е она с ужасом отпрянула от него. Но вам это даром не пройдет, гляд вы даю. Даже если п р о с п а р действительно убил эту мерзавку Мими. Я, м о т что скажу, комиссар, попомните мое слово. Я кто такая, п о д о с к у ш к а о т р е б ь Мне терять нечего, и вот гляд вы даю, если про с п е р а засудят, я вас разыщу и всажу вам пулю в башку. Умолкнув, она с презрительным видом ждала его ответа. Он ничего не сказал. Он чувствовал, что это не пустая угроза, что она и в самом деле способна подстеречь его где-нибудь на углу улицы с револьвером. и разрядить в него всю о б о й м у Матросы все время следили за ними через застекленную дверь. Спокойной ночи. Со вздохом пробормотал Мегре. Он вернулся в свое купе, разулся на конец и лег. На потолке тусклым голубым светом горел ночник. Мегре лежал с закрытыми глазами.